293. Матерь Агни-йоги Мы, близостоящие, сознательны в жизни в надземном. Близость к иерархии дает возможность сотрудничать с ней. Сознательность — это не правило, но исключение, и распространяется на тех, кто сотрудничал с владыками и при жизни земной. Темные иерофанты разных степеней сознательны тоже. Но это бессмертие и тьмы, и конечная хужесть ужасна. Обычные люди полного сознания не имеют. Сознательность в дайвачане отлично от сознательности сотрудников, работающих на плане незримом. Обычные люди обычно там спят, но много различий их состояний. Жизнь по сознанию. Сейчас для нас важно отметить явление сознательности при близком сотрудничестве с владыкой. Это награда за близость, хотя самая близость уже будет наградой и будет и есть. На близких обычные условия после смертного существования не распространяются. Находится под особой охраной и особым наблюдением и изолировано от других. И то, что при жизни в теле было не видно, но чувствовалось сердцем, видимом становится там. Кто к кому идет, тот с тем и прибудет.